Глава шестьдесят шестая. Юго буквально парализовала. В голове прокручивались события последних нескольких недель. А он все не мог сдвинуться с места. Он не успеет спуститься, прежде чем Людовик появится и его застукает. И тогда убийца все узнает. Юго не сомневался. Он не мог скрыть своего потрясения, не мог ломать комедию. «Придется драться прямо тут, на ступеньках». Быстрые шаги Людовика приближались, он уже совсем рядом, в двух метрах. Все закончится прямо здесь, на прикрепленной к лестнице латунными прутьями ковровой дорожки, на которую медленно прольется кровь Юго. Людовик был в метре от него. Затем шаги удалились. Он поднимается, перешел к другой стене, по-прежнему двигаясь наверх. У Юго снова закружилась голова. Ему даже показалось, что дорожка на мгновение... Зазмеилось, будто какое-то существо обнаружило его, и, извиваясь, уползло передать отчет хозяину. Его тряхнул головой. «Хватит. Сейчас не время». Плеск воды в ведре свидетельствовал о том, что Мерлен вернулся к работе и взялся за тряпку. «Окей, спасибо», — сказал Людовик. И тут же добавил краешком губ одно слово, которое изменило все. Оно собрало все части огромного разбросанного пазла. Окей, спасибо, пап. Мерлен — отец Людовика. Тележка с моющими средствами. Никто не знал, что между ними существует связь. Связь отца и сына. Они скрывали от этого всех. В квартире Джина еще пахло моющими средствами как тогда у Алисы. «Была его очередь», — сказал Мерлен, имея в виду Эксхэлла. Чтобы не упасть, Его пришлось ухватиться за перила. Их не двое. Это целая банда. Людовик и эксхел Алиса и Джина. «Была его очередь на вождение Эксхэлла». А потом приходил Мерлен и все убирал. Спевшиеся трио со своими ритуалами. Как им удалось добиться того, чтобы всех троих приняли на работу, если они утверждают, что раньше не были знакомы? Потому что один из них постоянно живет на курорте. Тотемы, талисманы, старые одежда сваленные в подвале. Убийца, который рыщет здесь очень давно. А.С. Он — тот самый предатель, что впустил волков в овчарню. Убийца-одиночка, которому надоело быть одному. Ему захотелось делиться, обмениваться, получать помощь. Это он был лидером. Это он с ними связался. Это он, используя свое обаяние и влияние на Деприжана, привел их сюда, чтобы каждый получил желаемую работу. Черт возьми. Алиса, а затем Джина, следующий логический шаг в этом гнусном уравнении заставил Его вздрогнуть. лили «Была его очередь», — сказал Мерлен, имея в виду Эксхэла. «Его очередь». Рано или поздно наступит очередь одного из трех других. Его хотел было бежать, чтобы предупредить Лилии прижана но ноги не слушались. Лилия не была их целью, пока, во всяком случае. Он опережает события. У них еще есть немного времени. В любом случае... Они застряли на курорте. Сбежать, даже если инстинкт подсказывает именно это, невозможно. Лили все еще находится под защитой обстоятельств, успокаивал себя Юго. Убийцы только что выполнили свою работу и не собираются так быстро переходить к следующей. Лили не грозит. Непосредственная опасность. Несколько раз повторил Юго, чтобы убедить себя освободить свой разум. Напротив. Раз уж они оказались в ловушке, в Алькариосе, необходимо продолжать действовать, чтобы его не опередили. Теперь Юго знает. Он обязан сохранить свое преимущество, единственное, что у него есть. это означает, что нужно действовать. Но как? Следующий ход на шахматной доске смерти должен стать решающим. Он спровоцирует реакцию со стороны противника. Все сходилось. Нельзя действовать наобум. Их четверо. А.С. — и те трое, которым он открыл дверь сюда. А Юго на своем поле передвигает давно вышедшие из игры пешки. Деприжан, Адель, старина Макс. Лучше не полагаться на них, а использовать для разметки зоны и точного определения цели. Его наступательные силы — это Арман, Пола и Лили. Не совсем боевые единицы. Не действуй на обум «Думай!» По полу входа в аквариум шлепала тряпка. «Ты, подонок!» «Так вот, как ты действовал той ночью, у Уджины. Не расслабляться. Это главное. Если Юго бросится предупредить деприжаные лили, как они поступят?» «Нет. Тут что-то другое. Не слишком ли он поторопился?» «Обвинять Эксхела только на основании фотографий и мыслей, возникших из-за одной фразы?» В его компьютере были статьи «Астрофа». «Почему он искал «Астрофа»?» Его поднял голову. «Трое убийц не случайно выбрали Валькариос».